Стефан. Декабрь 2020 года. Стефан стоит на холме и смотрит в небо всеми своими зрениями, включая нормально человеческое, которым там ничего, кроме по-зимнему низких туч, не разглядишь. Думает: "Красотища какая". Думает: "Нам что, теперь так положено?" Интересно. "С каких бы хренов?" Думает: "Блин, ну откуда? Оно же явно рукотворное". Как? Каким способом? Кто? Нехиси теоретически мог бы нам такое устроить. Но это совершенно не в его духе. Он по природе своей не защитник, ему бы просто в голову не пришло. Знаешь, кто это сделал? Наконец спрашивает Стефан. Так твой брат же, как ни в чём не бывало, говорит ему город, или сестра, или оно племянник, или вообще твоя бывшая тень. В общем, я в родственных связях не разбираюсь. Не знаю, кем тебе эта штука приходится, но чувствую между вами родство. Ну ничего себе. А задача надумает Стефан, откуда у меня могла взяться родня? Может и правда, когда-то давным-давно в юности, с дуру, сам не заметив, отбросил слишком плотную тень, а она без меня не пропала, выросла и расцвела, а почему до сих пор не показывалась? Опасалась развоплощения. Дожил. Собственная тень шарахается от меня. Стефан смеётся, но и сам понимает, что смешного тут мало. Нет ничего смешного, думает Стефан, в том, что я типа такой проницательный. Всё это время даже смутно не чувствовал, что где-то рядом дышит и действует явление, существо, невероятной сокрушительной силы, с которым меня к тому же связывает некое загадочное родство. Но хоть сейчас-то познакомиться надо, думает Стефан. Лучше познаชม никогда. Пофин достаёт своё тайное тёмное сердце. Ну, как достаёт? Ясно, что не лезет руками себе в утробу, а просто его зовёт. И шаманское сердце просыпается, отзывается, становится ближе. Идёт на голос из внутренней тьмы. Если вымонет своё тайное сердце наружу, оно может стать лучшим в мире, мощным и звучным бубном. На самом деле, в хороших руках всё на свете может стать бубном. Земля, ствол дерева, камень, стол, стена ближайшего дома, собственное колено или живот, но для самой трудной работы лучше брать тёмное тайное сердце. Оно всё сможет, не подведёт. Это ты хорошо придумал, говорит ему низкий бархатный голос, такой притягательный, что кажется, всё бы бросил и на край вселенной за ним пошёл. Шаманское сердце всем опора, опора. Вот, и держись теперь за него. Стэфон, конечно, застигнут в расплох, как обычно бывает, когда то, что ты собирался взять силой, приходит в руки само. Но он уже опытный, да и с теорией у него хорошо, поэтому Стэфон сразу всё понимает. Ладно, положим не сразу, но быстро, буквально секунд за 5. И отвечает: "Да чего мне держаться? А то я бывших ангелов смерти не видел. С некоторыми мы больше, друзья." Люблю я вашего брата, особенно поначалу, когда прежде безличная сила только начинает обретать форму и новую суть. Ну, правда, мои приятели мне чужие, а ты говорят родня. Смерть моя несбывшаяся объявилась. Ну, надо же, а? Вот и оно. Соглашается голос. Поэтому я старался держаться подальше. Ну, мало ли Чёрт его знает, как обернётся при встрече. Не хотелось бы нечаянно сбыться и тебя, и свою судьбу потерять. Так и не рискнул с тобой подружиться. Собственно, правильно сделал, но всё равно очень жаль. Мне тоже, улыбается Стефан. Перестраховался ты, по-моему, зря. Что мне сделается от близости смерти, которая уже однажды меня не взяла? Я же крепкий, обоухом не перешибёшь. Посмотрим. Откликается то, что кажется круглолицом, широкоплечим мужчиной средних лет с сединой в густых каштановых волосах, а ощущается ветром невиданной силы, который дует не снаружи, а изнутри, оттуда, где спрятано тайное сердце Стефана, и становится всё сильнее по мере того, как незнакомец к нему приближается, поднимаясь по склону холма. Ближе, пожалуй, не стоит, наконец говорит Стефан. Не такой я крепкий, как хвастался. Нашлось управы на меня. Жалко. За это новое небо над моим городом я бы тебя обнял. Да я бы сам себя за него обнял, смеётся круглолицый мужчина. До сих пор не могу поверить, что у меня получилось. И я, соглашается Стефан. Поначалу вообще заподозрил, что спятил. По-настоящему, как нормальные люди сходят с ума. Сама по себе работа оказалась мне особенно сложна. Главная трудность понять и усвоить принцип. Сам бы я не додумался. Прежде ничего похожего не встречал. К счастью, на изланки нашей реальности есть зачарованный город. Называется Элливаль. Знаю, кивает Стефан. И прочти Элливальский знаю. Правда, только теоретически, своими глазами пока не видел. Не удаётся мне съездить туда. Не принимает меня наша изнанка. Полчаса ещё как-нибудь перетерпит, а потом давай, до свидания. Тяжело и со мной. Погоди, так это теперь над нами щит по образцу Элливальского? Но люди-то в городе после смерти не остаются, и слава богу на самом деле. У нас здесь, прямо скажем, не Элливаль. Не подходящая обстановка. Не надо тут задерживаться мертвецам. не по образцу, а по образу. Ясно, что точная копия вам ни к чему. Я перекрыл не все выходы, а только самые, скажем так, неприятные, полные ужаса и запредельной муки, которыми вообще никому, включая рас последних тупиц и злодеев, не следует уходить. И заодно запер некоторые входы, буквально несколько штук. Легко всё равно не будет. В этом мире лёгкости никому не положено, но самое страшное зло, о, которая окончательно уничтожает живое, подменяя его противоестественной имитацией бытия. В твой город теперь никогда не войдёт. Это я уже понял, увидел и глазам своим не поверил. У нас теперь так. Хотел бы сказать, что всю жизнь о таком мечтал. Ну, это неправда. Просто воображения не хватило. Не догадался, что об этом можно мечтать. Я и сам не догадывался, пока моя подружка не съездила в Велливал. Подружка? Да, здешняя человеческая девчонка, по крайней мере, такой она родилась. А потом решила стать добрым ангелом смерти. И представь себе, стала сама. Ну, гад, на ошибку всему научилась. К тому времени, как мы познакомились, она уже многих мёртвых отсюда хорошими дорогами увела. Девчонка золото, соглашается Стефан. Хуже, чем я сам был в её годы. Нагла как танк. Так, я сейчас тут всех буду спасать от последнего смертного ужаса, потому что такова моя воля, и плевать, что ни черта не умею. Мне надо. Значит, придумаю как. Да, всё-таки она взвалила на себя непосильную ношу. Людям не по силу такая работа, особенно молодым. Этот щит мой подарок ей, чтобы не надорвалась. И тебе за компанию, и себе. Получилось, что себе в первую очередь. На прощание. Я ухожу. Почему? Потому что могу, улыбается круглолицей Я на это не особо рассчитывал. Моя нынешняя работа защищать живое от подмены нежизнью и по мере возможности уменьшать количество боли. Такую по идее невозможно закончить, и угроза живому и боль в этом мире будут всегда. Но, сделав щит, я вдруг понял, что свободен от любых обязательств. Свою задачу я выполнил. Насколько это возможно, вас защитил. Теперь У меня будет другая работа, другая жизнь, другие пространства. Не представляю, какие именно, кем я там стану и чем займусь. Как это не представляешь? Я сам так решил. Не хочу ничего знать заранее. Пусть будет сюрприз. Какая божественная безответственность, смеётся Стефан. Я бы на твоём месте не только заранее всё разузнал, а и поторговался бы за варианты послаще. А потом ещё долго-долго из них выбирал и вносил свои коррективы. Ладно, согласен на номер 4. Ну но давайте добавим туда вон тех чуваков из первого, Акабаки и закаты, как в варианте 5. Отлично, тут у тебя Акабаки и закаты. Без тени улыбки, соглашаяся с круглолицей. Заметно, что очень ответственно выбирал. Я тут подумал, говорит Стефан, с удовольствием разглядывая своих сотрудников, собравшихся в кареной гостиной, куда он сегодня всех, включая прохлаждавшихся на курорте, то есть на изнанке, созвал. Я подумал, повторяет Стефан и умолкает, пробуя только что сваренный грог. Он нарочно дразнится, тянет паузу, запинается, как подвыпивший Санта на утреннике в детском саду. Ладно, по крайней мере, хотя бы не заставляют всех по очереди залезть на табуретку и прочитать наизусть стишок. Так вот, я подумал, снова говорит Стефан: "Выду в полкружки грога и закурив". Ой, «Ну к лешему, нашу полицию. Надоело мне в это играть. Имя сцена вышло шикарно, круче, чем он себе представлял. Даже Кара, с которой он всё обсудил заранее, ястно звенит от внутреннего напряжения за компанию с остальными. Собственно, правильно делает, думает Стефан. Волноваться перед лицом наступающих перемен это огромное удовольствие, глупо его упускать. Так и знал, говорит наконец Альгирдис, что пока мы расслабленно работаем по облегчённому графику, ты за всех круглосуточно пашешь. Неумудрено, что спятил совсем. Обойдёшься. Веселиться Стефан Я, конечно, в последнее время будь здоров, упохался, но психика у меня крепкая. Такой ерундой меня не пройдёшь. Да уж, упохался, бедняжечка, думает Кара. Больно было смотреть с тех пор, как Юрги совернулся из непоня какой преисподней, и ни жизнь, а бесконечная вечеринка, натурально, нон-стоп. Потому что, сбежав домой и уснув, во сне тоже видишь, как Нёхис и превратился в No Smoking Orchestra в полном составе. The No Smoking Orchestra Сербская фолк-рок группа известна прежде всего тем, что в ней в качестве гитариста участвует режиссёр Эмир Кустурица. Тони То дирижирует уполновником, подозрительно похожим на дордже. Гордже священное оружие палица, жезл или скипетр, используемый в тибетском буддизме как символ высшей власти и правосудия. Жанна танцует с каким-то милым стоглазым демоном, а шеф кокетливо показывает коленку сквозь прореху в штанине и наливает тебе ещё. Я, если что, не планирую всех отправить в отставку и изгнуть навек, наконец говорит Стефан. Так легко вы из моих хлоп не вырветесь. Нечего и мечтать. Просто больше не хочу, чтобы мы назывались полицией. Ну, к лешему. Это в конце концов митофизически некорректно. Нашему положению не стоит иметь ничего общего с организацией, которая штрафует людей за дыхание, внужая страх, уныние и маразм. Лица собравшихся проясняются, даже можно сказать, исполняются неземного блаженства, то ли так рады, что представление продолжается, то ли просто подействовал выпитый грог. Да и в целом бодро продолжает Стефан Мне разонравилась идея кого-то беречь. Эх, ну, на хрен. Пусть дальше сами ловят своих зелёных чертей. Ночные кошмары выгодно отличаются от затянувшегося дневного, как минимум, разнообразием. А если наеву кого-нибудь тудураму сукусят за задницу, ну, значит, судьба такая. От неё говорят, не уйдёшь. Сурово, вздыхает Таня. Да не особо, ухмыляется Стефан. По сравнению с жизнью, я сама доброта. В небо над городом потом посмотри внимательно. Сама поймёшь, почему больше не надо никого защищать. Кстати, это задание всем, не одной Татьяне. Только в рабочем сновидении посмотрите, на его не увидите ни черта. А что у нас с небом случилось? Хорошее или плохое? взволнованно спрашивает Саша. Она новенькая, меньше года прослужила в пограничной полиции, поэтому имеет полное право расспрашивать шефа даже после того, как он сказал: "Посмотрите и сами поймёте". И он ей всегда отвечает. Стефан трепетно относится к новичкам. Вот и сейчас. Стефан, ободряюще ей улыбается и говорит: "Ещё как, О, хорошая. Лучше всего на совете, точно тебе говорю". Такой защиты от самого страшного во всём мире никому не положено, а нам в подарок досталось. Но ты обязательно попробуй сама всё увидеть. Во-первых, это красиво. Во-вторых, зашебись, как красиво. А в-третьих, давай учись получать ответы на свои вопросы в рабочих сновидениях. Уже пора. Конечно, попробую, кивает Саша. Мне главное заранее знать, что он хорош, а то когда я слишком сильно волнуюсь, вместо рабочего сна видения может присниться кошмар выходного дня. Кошмары тоже полезная штука. Оживляется Стефан. С них всегда начинают. Пока со своими не разберёшься, чужие не сможешь гонять. Ты же сам сказал, что больше гонять никого не надо, встревает Таня. Каждый гражданин теперь сам в ответе за своих зелёных чертей. Не надо, соглашается Стефан. Но если очень хочется, можно, почему нет? Следовать велению сердца важнее, чем моим указаниям, и запоздало схватившись, что стал черезчур либеральным начальником, добавляет. Изредка в нерабочее время в виде исключения может стать немножко важнее. И прямо чувствуют, как все выдыхают. Ну слава богу, не подменили шефа. Ни захворал, и ума не лишился. Всё тот же ужасный тиран. Разрядив таким образом обстановку, Стефан говорит: "Осталось придумать, как нам называться. Наша ташна Альгирдо я сегодня же ликвидирую. С новым помещением разберусь, это вообще не проблема. Но сперва надо решить, кто мы теперь такие. Кем вы хотите быть?" Ответом на вопрос предсказуемо становится полная тишина. Наконец её нарушает Альгирдос. "Спаси его, Господи", говорит он, воздев очи горе. в смысле, к давно небелёному потолку никогда не хотел быть полицейским, даже в чужих сновидениях, только ради неисбывного ужаса и хорошей компании всё это терпел. И вот наконец. Ну, в следующий раз, если можно, Господи, исполняй мои молитвы побыстрее, пожалуйста, не через 17 лет. С точки зрения вечности начинает Стефан Шэф смеётся помолодевший на радости Хельгирдис. Если ты сейчас скажешь, что с точки зрения вечности 17 лет это примерно секунда, я коричневым тапком в тебя запущу. А если скажу, что примерно минута, интересуется Стефан, и ловко, как футбольный вратарь отбивает летящий в него войлочный тапок, кивает. Понятно. Ладно, пусть с точки зрения вечности это будет аж целых 4 часа. Так ты лучше, ухмыляется Альгирдос. Предлагаю для равновесия назваться панк-группой и в качестве гражданского покаяния 17 лет петь на пешеходке по вечерам. Ох, я бы спел, энергично кивает Стефан. Летово и Anarchy in the UK. Стефан имеет в виду Anarchy in the UK. Анархия в Соединённом Королевстве. Дебютный сингл британской панк-рок-группы Sex Pistols. Журнал Rolling Stone включил её в список 500 величайших песен всех времён. Горожане будут в восторге. В смысле, все разбегутся от нас в леса. Но справедливости ради, для панк-группы нас всё-таки многовато. Это уже какой-то, прости, господи, камерный панк-оркестр. Я против оркестра, внезапно говорит Ари, который до сих пор никому ни разу не возразил, потому что на службе в граничной полиции города Вильнюса ему нравилось вообще всё. включая оскорбительное для сказочного принца сержантское звание и круглосуточное дежурство без выходных. Я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте, объясняет Ари. И петь не умею, ни слуха, ни голоса. Уволите его меня. Ещё чего? дружным хором протестуют присутствующие. Для панка, смеётся Альгирдос, ни слуха, ни голоса это именно то, что надо. Сияющий идеал. Банк-группа на пешеходке это отлично, заключает Стефан. Но лучше ей быть миражом, который, во-первых, не мёрзнет, а во-вторых, когда его штрафуют полиция и поколотят прохожие, брови не поведёт. Я, кстати, пожалуй, действительно сделаю. Напомните, если забуду, такую идею грех продолбать. Лунапарк, мечтательно говорит Саша. Как тот, который иногда мерещится в районе Бернардинского сада. скреслом обозрения, комнаты смеха и каруселями, только чтобы не исчезал. Шикарно, соглашается Стефан. Но хлопотно. Задолбаемся с техобслуживанием. Лучше уж подождать, пока нововведение нормально материализуется и прийти на готовенько. Охиси уверяет, что если процесс и дальше пойдёт такими темпами, всё у нас скоро будет, буквально через пару-тройку десятков лет. Партизанский отряд. Веселиться Анджей. Ничем не хуже панк-группы, традиционные развлечения в наших краях. Тоже об этом сразу подумал. Улыбается Стефан. Но партизанам тёплого офиса в центре не полагается. Не хотелось бы всерьёз окопаваться в лесах. Кинотеатр, предлагает Шона. Ай, ну да, они же сейчас закрыты. Ну так может нам закрытый кинотеатр открыть? Да, красиво. кивает Стефан. Запастись попкорном, сидеть там на мягких диванах и чужее сны как кино крутить. Обязательно надо открыть закрытый кинотеатр и одиноких прохожих на ночные сеансы заманивать. Им точно не повредит. А может, при кинотеатре откроем кофейню? спрашивает Таня. Чтобы было куда податься с утра, когда Тоня спит. А кофе там кто будет варить? раздаётся возмущённый вопль из кухни. Опять что ли я по утрам Вопрос повисает в воздухе, поскольку с одной стороны ответ очевиден, и естественно ты, а с другой хрен кто решится прямо его озвучить. Даже Стефан молчит. Прачечную, выразительно говорит Кара. Самообслуживание. Можно готичную, с чёрными стенами, тусклыми лампами и декоративными кровавыми пятнами на полу. Заходишь, а там в полумраке угрожающе мигают красные кнопки и сушилки страшно ревут. И общий номер телефона с Министерством культуры. Кивает Стефан. Да, вполне ничего вариант. Из кухни выходит и Агангиорг. Он же Юргис, он же Армагеддон и так далее. У него он ничего много имён. Ставит на стол здоровенную кастрюлю литров на 10 и сердито говорит: Я у вас, между прочим, не в штате, если кто-то забыл. Грок и Глинтвейн просто гуманитарная помощь обездоленным отставным полицейским. Сердце у меня есть, но если не дай бог кофейню откроете, кофе там сами будете варить, а я приходить каждый день, пробовать и демонстративно плеваться, даже если вполне нормально получится. Не связывайтесь, короче. Кофейня в этом городе моя территория, и я не собираюсь её уступать. Спасибо за внимание. Это был ультиматум. Припещите и пейте Глентвейн, погонял Стелл. "Только надо", фыркает Таня, и получает первую кружку. Пробует и вздыхает. "Ладно, уговорил. Не хипиши", говорит ему Стефан. "Ты что, всё остальное прослушал? Каро вон прачечную предлагает открыть". "Прослушал", кивает тот. "Мы с Глентвейном кипели и громко булькали. Я от возмущения, а он потому что готов". "Прачечная от смешно", одобряя Ну, лично я на твоём месте открыл бы художественную галерею. С твоим умением тырить картины у непризнанных гениев самое то. Заодно сможешь там открыто показывать населению всех своих приятелей-демонов под видом авангардных скульптур. Ну, здравствуйте. А если кто-то захочет купить? Тык отлично же. Пусть покупают. Ты органично будешь смотреться в роли торговца друзьями. И скульптуре радость сожрёт владельца и со страшным воем побежит с тобой выпивать. Нужно прямо в прачечную галерею, говорит Кара. И тогда уж точно министерством культуры её назвать. Молодёжь вряд ли поймёт, а нам старикам приятно. Все мои ровесники из фамильных склепов на радостях вылезут, чтобы прийти на наш вернисаж. Ладно, деловито кивает Стефан. Пусть будет кровавая прачечная галерея, а при ней и заколченный кинотеатр, где на диванах в цветочек расселся с попкорном партизанский отряд. И я такой красивый, витаю над водами в директорском кресле с дорогой сигарой в зубах. Примерно так я всегда представлял своё место в мире. Министерство культуры идеальная галлюцинация, по-моему, надо брать. Слушай, а отдел-то мы что будем? спрашивает Таня. В чём теперь заключается наша работа, если больше не надо никого защищать? Ну так бельё стирать же? хочет довольный Стефан и культурный уровень населения по мере наших скромных пфутым тёмных сил повышать. Я серьёзно, прямо говорит Таня. А я тоже серьёзно. Будем спасать человеческий мир от самой страшной опасности отупляющей повседневной рутины, в которой нет места даже живовительному абсурду, не говоря уже о чудесах. То есть ты собираешься творить безобразия, за которые все эти годы меня бестрепетно штрафовал? ухмыляется и Агангиорк, выливая остатки глентвейна в старомодный гранёный стакан. "Ну, да почему ж безтрепетно?" Снова смеётся Стефан, я знаешь, как трепетал. У, -у, У, страшное дело. Просто виду не подавал. Мне с одной стороны очень нравился балаган, который вы с нёхиси устраиваете в городе. Собственно, именно этого я от вас иждал. А с другой мне постоянно казалось, что ты перегибаешь палку. Нельзя так грубо обрушивать на неподготовленное население эти ваши безумные чудеса. типа психика у бедняжек не справится, начнут массово сходить с ума, кто-то на изнанку с дуру провалится или вообще не пойми куда. А, теперь-то ясно, что я ошибался, а ты был прав. Чудес в человеческом мире не может быть слишком много, их всегда недостаточно, сколько ни дай. Да не то чтобы ошибался, просто ты конъюнктурщик. Ехидно говорит Кара: "Всегда одержишь нос по ветру, всегда в курсе, что у нас в тренде сейчас. Времена изменились, и ты вместе с ними. Раньше миру хотелось стабильности и покоя, и ты честно его защищал. А теперь он хочет перемен и движухи. Чего угодно, лишь бы стряхнуть этот липкий унылый морок. Я мчусь выполнять заказ". Кивает Стефан. Ты права, дорогая. Я действительно конюнктурчик. В смысле, годный, достаточно чуткий шаман. Гений Места, немного поколебавшись, отдаёт Стефану свой стакан. Собирался сам вынуть, говорит он. Остатки сладкие и законная доля повара, но ладно. В жертву следует приносить самое дорогое. Будем считать, ты сегодня река. В ночь последнего в году новолония Стефан выходит из дома с бутылкой, до краёв наполненной лучшей отборной тьмой урожая ещё не наступившего года. Тьму всегда собирают где-нибудь в будущем. В будущем тьмы хватает. Собственно, оно всё целиком тьма. У нас такую роскошь будь ты хоть трижды с Стефаном не добудешь, но ему повезло. Старый друг недавно прислал гостинцев из далёкого отражения мира полудинных духов, которые, когда хотят веселиться, упиваются жидким солнечным светом, а их отражение, соответственно, тьмой. В общем, всё удачно совпало. Друг прислал литр тьмы, Стефан припрятал подарок до новолуния, и вот, оно наконец наступило. Всё, молодцы. Стефан идёт по городу с городом немного, буквально по капле, но что долго выливает ему на асфальт. И сам отпивает чуть-чуть, почти символически, чтобы городу больше досталось. Он, конечно, великий любитель выпить, но ещё больше ему нравится угощать. В городе, как всегда в это время пустынно. Мало у нас, да и где угодно любители гулять зимой по ночам. Поэтому никто не видит, как по улице Тауро в низ крике Идёт нагло, зримо, неприкрыто сияющий, но, судя по форме, вполне себе человек. Как старые клёны и ясени тянут к нему свои ветки, ластятся покошачье, давай, чеши. Тучи над его головой принимают форму вопросительных знаков, а стелый декабрьский ветер швыряет ему под ноги листья платанов, которые в наших краях не растут, и гулять так гулять, белоснежные лепестки апельсинов. Почему бы действительно им сейчас не цвести? Стефан выходит к реке Нерис, испускается вниз на набережную. Можно было свернуть и дойти до лестницы, но куда веселей карабкаться по крутому склону холма, потому что в такие моменты город его аккуратно придерживает за шкирку, в смысле, за воротник. Оказавшись на набережной, Стефан ложится на живот, чтобы быть поближе к реке, шепчет: "За тебя, дорогая". Открывает бутылку и выливает в Нерис щедрую порцию тьмы. А потом кое-как дотянувшись, зачерпывает ладонью немного речной воды. Пробует и торжествующе улыбается. Горько-солёная, с ощутимым привкусом йода, что и требовалось доказать. "А ну, ты даёшь", говорит речке Стефан. "Круче всех морей и океанов на свете, оборотень река". 3 часа Три холма. Добрых три четвертить мы спустя, Стефан стоит на старом пешеходном мосту через речку Вильняле. На самом деле этот мост снесли примерно лет 5 назад и построили новый, чуть-чуть в стороне, но Стефану это да лампочки. Если он в какой-то вечер решил постоять ни на каком попало, а на своём любимом старом мосту, значит, будет на нём стоять. Стефан пьян, когда вновь уже не был, и город с ним за компанию пьян. И давно разрушенный мост, получивший свою каплю тьмы пьян настолько, что как бумажный кораблик крутится и подскакивает на волнах. Мосты не умеют быть пьяными, но их призраки, судя по результату эксперимента, всё-таки да. Только речка Вильняле, которой досталось почти полстакана крепчайшей тьмы, течёт как ни в чём не бывало, как всегда во все стороны сразу. Может, разве немного быстрее, чем всегда?